«День двенадцать. Я снова теряю трусы». Продолжение дороги в Тронхейм. Выспались мы отлично, но в дорогу выдвинулись без настроения. Видимо, начала сказываться накопившаяся усталость. Почти сразу заболела шея, а все магазины, в которые мы хотели зайти, не работали. Решили заглянуть в центр Мойрана среди бела дня. Местной достопримечательностью было признано кафе «Микс», где мы съели по огромному вкусному мороженому. Несмотря на пасмурную погоду, настроение улучшилось, и мы, исполнившись решимости, отправились на трассу ловить машину. Сначала нас подвезла молодая пара. Причем парень, как оказалось, много путешествовал, а из США его даже депортировали. Правда, мы так и не поняли за что. В машине играла классная музыка, виды за окном вдохновляли, как всегда. Ребята высадили нас у заправки, дальше мы немного прогулялись пешком и встали в каком-то очень туманном месте. Остановилась машина, за рулем была молодая женщина, а на заднем сиденье лежал в детском кресле двухмесячный малыш. Он не обратил на нас никакого внимания и продолжал тихо размышлять о своем. Девушка рассказала нам, что обожает Бали и была там уже семь раз. А еще там, на улице Кута, есть отличный регги-бар, который она нам очень рекомендовала посетить. Последним нашим водителем на тот день стал молчаливый Даниэль. Я рассказала ему о том, что мы собираемся путешествовать вокруг света. Он ответил «Good plan». На этом общение закончилось. Мы ехали молча, чему я была несказанно рада. Даниэль подвез нас до города со сложным названием Мушоен. Кстати, я так и не поняла, как же оно произносится. Остановились в ста метрах от кемпинга. Вокруг темнело и туманилось. И, надо признаться, ехать дальше совсем не хотелось. Кемпинг оказался еще и пиццерией, и мы решили последовать совету Пола, дальнобойщика, с которым добирались до Нордкап. «Был сложный день. Съешь пиццу». Совет оказался дельным. Спицей мы управились быстро. Договорившись о ночлеге, установили палатку и пошли в душ. Потом решили выпить чаю на кухне, а заодно и посушить немного мое нижнее белье. С духовкой ничего не вышло, а вот черных трусов у меня снова поубавилось. Дэн предложил посмотреть мультфильм. Я жутко замерзла на кухне и, упершись лбом в стену, стояла у единственной работающей батареи. Хотелось только одного, забраться в теплый спальный мешок и спать, спать, спать. Ночью шел дождь. Мне снилось, что я приглашена на свадьбу, но никак не могу выбрать хороший подарок в каком-то магазине дешевых беретов.